Глава 4. Приехали. Вот он, который помоложе, что ли, а она от матушка не жива ни мертва, заговорили в толпе, когда Левин, встретив невесту у подъезда, с ней вместе вошёл в церковь. Степан Аркадьевич рассказал жене причину замедления, и гости, улыбаясь, перешёптывались между собой. Левин ничего и никого не замечал.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 и поразительно тонкую талию. И ему казалось, что она была лучше, чем когда-нибудь. Не потому, что по эти цветы, этот вуаль, это выписанное из Парижа платье прибавляли что-нибудь к её красоте, но потому, что несмотря на эту приготовленную пышность наряда, выражение её милого лица, её взгляда, её губ было всё тем же её особенным выражением невинной правдивости. Я думала уже, что ты хотел бежать, сказала она и улыбнулась ему. Так глупо, что со мной случилось, осмеливать говорить. сказал он, краснея, и должен был обратиться к подошедшему Сергей Иванович. Хороша твоя история с рубашкой, сказал Сергей Иванович, покачивая головой и улыбаясь. Да-да, отвечал Левин. не понимая, о чём ему говорят. "Ну, Костя, теперь надо решить", сказал Степан Аркандж с притворной испуганным видом. "Важный вопрос. Ты именно теперь в состоянии оценить всю важность его. У меня спрашивают: обожжённые ли свечи зажечь или необожжённые? Разница 10 рублей."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 — сказал Степан Аркадьевич, улыбаясь. — Однако как глупеют люди в этом положении! — сказал он Чирикову, когда Левин, растерянно поглядев на него, подвинулся к невесте. — Смотри, Китти, первая стань на ковер! — сказала графиня Нордстон, подходя. — Хороши и вы! — обратилась она к Левину. — Что, не страшно? — сказала Марья Дмитриевна, старая тетка. Тебе не свежо ль? Ты бледна? Постой, нагнись, сказала сестра Кити Львова и округлив свои полные прекрасные руки, с улыбкой поправила ей цветы на голове. Долли подошла, хотела что-то сказать, но не могла выговорить, заплакала и неестественно засмеялась. Кити смотрела на всех такими же отсутствующими глазами, как и Левин.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 сказал шафер Левину. Долго Левин не мог понять, чего от него требовали, долго поправляли его и хотели уже бросить, потому что он брал всё не той рукой или не за ту руку. Когда он понял наконец, что надо было правой рукой, не переменяя положения, взять её за правую же руку. Когда он наконец взял невесту за руку, как надо было, Священник прошёл несколько шагов впереди их и остановился у аналоя. Толпа родных и знакомых, жужжа говором и шурша шлефами, поддвинулась за ними. Кто-то, нагнувшись, поправил шлейф невесты. В церкви стало так тихо, что слышалось падение капель воска. Старичок-священник в камилавке с блестящим серебром и седыми прядями волос, разобранными надвиз стороны за ушами, выпростав маленькие старческие руки из-под тяжёлой серебряной с золотым крестом на спине ризы, перебирал что-то у аналоя. Степан Аркадьевич осторожно подошёл к нему, пошептал что-то и подмигнув левину, зашёл опять назад. Священник зажёг две украшенные цветами свечи, держав их боком в левой руке, так что воск капал с них медленно, и повернулся лицом к новонивестам. Священник был тот же самый, который исповедовал Левина. Он посмотрел усталым и грустным взглядом на жениха и невесту, вздохнул и выпростав из-под ризы правую руку, благословил ей уже неха и так же, но с оттенком осторожной нежности, наложил сложённые персты на склонённую голову Кить. Потом он подол им свече и взяв кадило, медленно отошёл от них. Неужели это правда, подумал Левен и оглянулся на невест. Ему несколько сверху виднелся её профиль, и по чуть заметному движению её губ и ресниц он знал, что она почувствовала его взгляд.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 Благослови, владыко, медленно один за другим колебля волны воздуха раздались торжественные звуки. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков, смиренно и певуче ответил старичок священник, продолжая перебирать что-то на аналое. И наполняя всю церковь от окон до сводов, стройно и широко поднялся, усилился остановился на мгновение и тихо замер полный аккорд невидимого клира молились как и всегда о свышнем мире и спасении о синоде о государе молились и о ныне обручающихся рабе Божьим Константине и Екатерине о еже не спаслатися им любви свершений мирней и помощи Господу помолимся, как бы дышала вся церковь голосом протодиакона.